Глава вторая. Виктор. Ключ зажигания от машины, лежащий передо мной на столе, подает сигналы. Пищит, вопит, мигает. Делает все, чтобы его заметили. Скользкое неприятное чувство обмазывает нервную систему до последнего нерва. Эту машину я забрала с салона пару часов назад. Так сказать, на сдачу с покупки издательства. Получается, немцы разучились делать тачки. Или китайцы и тут умудрились хоть свое необходимое каждому добро. Прошу прощения. Взглядом указываю на прямоугольный ключ, у которого аж пластик того и гляди расплавится от перенапряжения. волнуется немец Что-то серьезное? Как бы обеспокоенно спрашивает руководитель издательства, который теперь мой подчиненный. Надеюсь, это просто ошибка системы. Мороз сильно стукнул, вот и сдулся новенький немец. добавляя но лишь извинительно улыбаюсь. У нас по периметру офиса установлены камеры. Киваю. Это мы еще посмотрим. На входе одну неработающую уже приметил. Накидываю пальто и, не запахнувшись, выхожу через запасной выход. Машина орёт дурниной. Уши заворачиваются в трубочку. Там нет никакого регулятора громкости. Иду на мигающие огни и взглядом упираясь в сидящую на капоте свеженького авто кралю, Замедляю ход. Руки сами собой стискиваются в кулаки. Челюсть напрягается. Хотелось бы прочистить горло, чтобы привлечь внимание, но подмечаю недовольное лицо мадмазы, и кашель застревает в горле. Типичная представительница женского рода, охотница за богатеньким папенькой. Короткая юбка, такой же длинный яркий пуховик, распущенные волосы. Духами несется версту. Сладкие, душные, галлюциногенные и каблуки. Хотя я бы приравнял их к холодному оружию запретил такие носить под угрозы запрета о салонов красоты. Хруст, с которым она раздавливает лед, метко стреляет в сердце. «Ваша, уберите!» – звонко приказывает. Руки уперла в бока, и дрелью просверливает объемную кровоточащую дыру промеж моих глаз. Уверенная дамочка, вы встали на место, которое закреплено за руководством издательства. «Это мое место!» – упорно отвечает. Глазками хлопает, но сверлить не прекращает. Абсурдность ситуации просто бьет вверх. Я бы мог признаться барышне, что я есть новое руководство издательства. Скорее всего, она очередная стажёрка в модном журнале. Не помню название. от чего то молчу. Официально меня представляют завтра. Так зачем скрывать карты накануне? И чем докажете, что ваши? Глубокий выдох, наполненный огромным раздражением. Крещу руки на груди и снова обвожу девчонку взглядом. В голове невольно сравниваю с другой. С той, которая никогда не будет принадлежать мне. Фу. Уважаемый, как вас звать? Да неважно. Все в этом здании указывает пальцем, кончик которого мигает красным лаком, как лампочка. Знают, что это место моё Так что попрошу вас свалить. Где не так ни к черту. Еще вы тут. Прищуриваюсь жорка с усилием закусывает щеку, опустив свой взгляд на искрящийся снег. Где весна, мать вашу, Прям так и не к черту. Вдруг выдаю, сам от себя не ожидав. Я не отличаюсь чувствительностью и отзывчивостью, особенно к незнакомцам. Завтра меня уволят. Мне нечем будет платить за квартиру. Мой отпуск накроется. И свой день рождения я буду встречать в крошке картошки, заказав крахмальный удар всего с одним наполнителем. Так что передайте вашему руководству, что она останавливает свою пламенную речь. И, наконец, присматривается ко мне чуть пристальней. Взгляд бродит по одежде и обуви. У меня межглаз опять запекло, а в вечернюю щетину словно выщипывают пинцетом ножевую. Вы не договорили, что я должен предать начальству. Ничего. Уберите машину. Где-то недалеко взрывается петарда, и краля с визгом подпрыгивает. Смешно. «Как зовут?» «Алиса, а тебя?» Морщусь. Терпеть не могу, когда резко переходят на «ты». Аж передергивает всего. Оставляю ее вопрос без ответа. И чуть подвинув, открываю дверь и сажусь за руль. Немец, слава богу, не подводит и заводится с первого раза. Тут без сюрпризов. «Хорошая машина. Дорогая?» «Тебе на нее ночами год с лишним работать. Справишься?» Подмениваю и жду реакции, не забыв улыбнуться. Всего год? Хм, стоп, что? Ее глаза заполняются чистым безумием, пухлые губы поджимаются, и я на низком старте готов слушать все, что она будет на меня вываливать. Хорошо, что вам не суждено будет узнать, справлюсь ли я, оделся. Она громко хлопает дверью, что второй раз сзади неритым сердца чертит несколько острых линий на кардиограмме.